его мир безнадежно и неотвратимо рушился. Он не узнавал собственной жизни, не узнавал людей, которых, как думалось, хорошо и давно знал. Он не мог понять, что ему делать в этих новых обстоятельствах, в стремительно меняющихся декорациях. Казалось, все, кто был рядом, вдруг внезапно пошли новой, незнакомой ему дорогой. А он все стоял на месте и оглядывался по сторонам, пытаясь отыскать хоть какие-то знакомые детали. Какие-то маячки в этой пугающей неизвестности. Он был вынужден признать, он сломался. И кто бы мог подумать, что решительный последний удар нанесет ему его же собственная мать. Та, что утверждала, что только ради него одного жила. Та, что посвятила ему жизнь и каждый ее день. Та, что не уставала напоминать, скольким ради него пожертвовала. И что в итоге? Теперь у нее была своя собственная, как она выразилась, жизнь. А он остался где-то на обочине. всеми брошенный, забытый, потерянный и потерявший, Потерявший жену, которую не просто любил, с которой буквально срос со всеми жилами и костями. Потерявший сына, или, по крайней мере, возможность быть с ним изо дня в день, как раньше. Потерявший маму, чья любовь казалась ему всегда незыблемой, абсолютной константой. И что бы ни случалось в жизни, он всегда знал, что она его примет, поймет, пожалеет. Но у всегда тоже оказался свой срок. И своя цена. Какой-то левый мужик. Как могла она непонятно из-за кого предать его. Предать память об отце. Он совсем не помнил папу. Зато помнил, насколько свято всегда было для матери его имя. Помнил все рассказы мамы о нем, даже самые мелкие их детали. И потому скучал по нему так же сильно, как если бы все эти воспоминания были его собственными. И вот теперь один. Совсем один. Не понимающий, куда идти и что делать. Конечно, можно было поехать к Оле, но после потрясения, вызванного поступком матери, он чувствовал, ему просто не выдержать, если жена будет с ним холодна, если она не найдет или не захочет найти на него ни времени, ни сил. Его тянуло к ней, как железо тянется к магниту, но пугало то, что от этой новой Оли он уже больше не знал, чего ожидать. И потому Глеб сделал то единственное, на что был сейчас вообще способен. Он направился прямиком в бар.